Глава восьмая С моря дул сильный ветер, хлопал парусами, Мелкий дождь, будто мелкий град, колол лицо. Вода в большом канале была свинцовая, Изморщенная ветром, и склёванная оспинами дождя. «Сюда, милздарь!» «Извольте сюда, лодка ждет!» Дикстра тяжело вздохнул. Он уже по горлышку был сыт морским переходом. Облегчение принесли те несколько минут, когда он чувствовал под ногами твердый и неколебимый камень набережной, и теперь ему делалось дурно при одной только мысли о необходимости снова подниматься на покачивающуюся палубу. Но делать было нечего. «Ланекс Этер!» Зимняя столица Кавира принципиально отличалась от других столиц мира. В порту Лан-Экситер прибывшие морем путешественники высаживались с кораблей на каменные набережные только для того, чтобы тут же пересесть на очередное плавсредство — изящную многовесельную лодку с высоко задранным носом и лишь чуть менее задранной кормой. Лан-Экситер стоял на воде в широком устье реки Таанго. Роль улиц здесь выполняли каналы, И всё городское сообщение осуществлялось на лодках. Он вошёл в лодку, поздоровавшись с реданским послом, ожидавшим у трапа. Отвалили от набережной, вёсла размеренно ударили по воде, лодка двинулась, набрала скорость. Реданский посол молчал. Посол, машинально подумал Дикстра. уж сколько лет Редания посылает в Кавир послов? 120, не меньше. Уж 120 лет Кавир и Павис считаются в Редании зарубежьим, а ведь так было не всегда. Территории, лежащей к северу вдоль залива Прокседы, Редание издавна считало своими ленами. Кавир и Павис были, как говорили при Тритогорском дворе, «апонажем в коронное праве». Апонаж — земельное владение, предоставлявшееся некоронованным членам королевской семьи. Очередные правившие там апанаш графы именовались тройденидами, поскольку вели своё происхождение или же утверждали, что вели от общего предка Тройдана. Означенный принц Тройдан был родным братом короля Ридании, Родовида I, того, которого впоследствии прозвали великим. Уже в юности этот Тройдан был типом злостолюбивым и исключительно вредным. Страшно было подумать, во что с годами он разовьётся. Король Радовит, который в этом случае не был исключением, брата ненавидел как маровую язву. Поэтому, чтобы отделаться от, отодвинуть его как можно дальше от себя, назначил Апанаш графом Кавира. Однако отодвинуть дальше Кавира не удалось. Апанаш граф Тройдан формально считался вассалом Ридании, но вассалом нетипичным, не имел никаких ленных обязанностей и тягот. Да что там, ему не надо было даже приносить чисто церемониальной ленной присяги. От него требовали только так называемого обязательства не вредить. Одни утверждали, что Родавит просто-напросто с милостью велся, зная, что коверского камня в коронное оправе не хватит ни на дань, ни на сервитуты. Другие же полагали, что Родавит просто-напросто на дух не переносил опа наш графа И его начинало тошнить при одной только мысли, что братец может лично явиться в Тритагор за деньгами либо военной помощью. Как было в действительности, не знал никто. Но как оно было, так и осталось. Долгие годы после смерти Родавида I в Ридании по-прежнему действовал закон, введённый во времена великого короля. Во-первых, графство Кавир является вассалом, но не обязано не платить дань, не служить Во-вторых, Кавирский опа наш является выморочным поместьем, и наследование идёт исключительно по линии дома Троиденидов. В-третьих, Тритогор не вмешивается в дела дома Троиденидов. В-четвёртых, членов дома Троиденидов не приглашают в Тритогор на торжества, связанные с проведением государственных праздников. В-пятых, на другие празднования тоже. О том, что творится на севере, в принципе, мало кто знал, да и мало кого это интересовало. До Ридании доходили в основном окольными путями через Кейдвен сведения о конфликтах Коверского графства с северными владыками рангом пониже. О перемириях и войнах с Хенгфорсом, Маллеорой, Крейданом, Тальгаром и другими государюшками с трудно запоминающимися названиями. Кто-то там кого-то покорил и поглотил, вот вот с кем-то объединиться в результате династических союзов. Кто-то кого-то раздолбал и уничтожил. В общем-то, не ошибка было известно, кто кого, когда и почему. Однако просачивающиеся известия о войнах и драчках привлекали на север массу всяческих забияков, авантюристов, любителей приключений и других беспокойных духом людей. метающихся по свету в поисках добычи и возможности выжить. Таковы тянулись со всех сторон света, даже из столь удалённых, казалось бы, стран, как Центра или Ривия. Однако в основном шли обитатели Ридании и Каэдвена. И прежде всего именно из Каэдвена двигались к Авир конные отряды, правда, без обозов. Разнёсся даже слух, что во главе одного отряда ехала знаменитейшая Аидиен. Взбунтовавшаяся против отца внебрачная дочь кэдвенского монарха. В Ридании поговаривали, что при дворе Варт Караиге вынашивают замыслы аннексии Северного графства и отделения его от королевства Риданского. Кто-то даже начал вещать о необходимости вооружённой интервенции. Однако Тритагор демонстративно известил, что север его нисколько не интересует. Как заявили королевские юристы, существует принцип взаимности. У кавирского апонажа нет никаких обязанностей и повинностей перед короной, а посему корона не уделяет помощи кавиру, тем более что кавир ни о какой помощи никогда и не просил. Тем временем из ведущихся на севере войн кавир и павис выходили все более сильными и могущественными. Мало кто в то время об этом знал, Самым очевидным сигналом растущего могущества Севера был всё более интенсивный экспорт. А кавиры десятки лет говорили, что единственное его богатство песок и морская вода. Шуточку вспомнили, когда кавирские фабрики и солеварни фактически монополизировали всемирный рынок стекла и соли. Но хоть сотни людей пили из стаканов со знаками кавирских фабрик и солили супы по виской солию. В человеческом сознании эта страна оставалась невероятно далекой, недоступной, суровой и недружественной, а прежде всего — иной. В Редане и Каэдвене вместо «иди-ка ты ко всем чертям» говорили «отправляйся в Павис». «Если вам у нас не нравится», — говаривал мастер своим строптивым челядником, «можете проваливать в Кавир». «Здесь вы кавирских порядков не дождетесь», — кричал профессор с болтавшимся Жаком. «Иди в Павис умничать!» Орал кмет на сына, критикующего прадедовское орало и подсечь на огневую систему земледели. Короче, тот, кому не нравятся теперешние порядки, может отправляться в Кавир. Адресаты таких высказываний мало-помалу начали задумываться и вскоре заметили, что ведь и верно, дорогу в Кавир и Павис никто, то есть совершенно никто и ничто не заграждает. На север двинулась вторая волна эмиграции. Как и предыдущая, эта в основном состояла из недовольных чудаков, которые отличались от других и желали другого. Но на сей раз это были уже не разругавшиеся жизнью и ни к чему не пригодные авантюристы. Во всяком случае, не только они одни. На север потянулись учёные, которые верили в свои теории, Крепкие люди здравомыслящие объявляли эти теории вздорными, сумасшедшими и нереальными. Техники и конструкторы, убеждённые, что вопреки всеобщему мнению, всё же возможно построить придуманные ими машины и устройства, чародеи, для которых применение магии для установки волноломов не было светотатственным преступлением. купцы, которым перспектива развития оборота способна была распахнуть жёсткие статичные и близорукие границы риска. Землепашцы и животноводы, убеждённые, что даже самые отвратительные почвы возможно превратить в урожайные поля, что путём селекции всегда можно вырастить такие разновидности животных, для которых данный климат будет родным. На север потянулись горняки и геологи, для которых суровость диких гор и скал Кавира стала безошибочным сигналом, что если поверх земли раскинулась такая скудность, то значит под землёй должно скрываться богатство, ибо природа обожает равновесие. Да, под землёй были богатства. Прошло четверть века, и Кавер добывал столько полезных ископаемых, сколько редания и Дёрника Эдвен вместе взяты. Добычей и переработкой железных руд кавир уступал только Махакаму, но в Махакам шли из кавира металлы, используемые для изготовления сплавов. На кавир и повис приходилось четверть всемирной добычи руд серебра, никеля, олова, свинца и цинка, половины добычи медной руды и самородной меди, три четверти добычи марганцевой руды, хрома, титана и вольфрама. Столько же добычи металлов, выступающих только в самородной форме: платины, самородного феррита, криобелита, двемерита. Из высших 80% мировой добычи золота того самого золота, на которое ковиры повис закупали то, что на севере не росло и не выращивалось, и точь его ковиры повис не изготавливали. Не потому, что не могли или не умели, Просто это было невыгодно. Ремесленник из Кавира или Повиса, сын либо внук прибывшего с мешком на спине эмигранта, зарабатывал теперь в 4 раза больше, чем его собрат в Ридании или Тимерии. Кавир хотел бы торговать со всем миром всё шире и шире, но не мог. Королём Ридании стал Родавид III, которого с Родавидом Великим, его прадедом, объединяло имя, а также хитрость и скупость. Король сей, которого прихвостни и агиографы нарекли смелым, а остальные рыжим, заметил то, чего до него никто как-то замечать не хотел. Почему от гигантской торговли, которую ведёт Кавир, Ридании не имеет ни шелонга? Ведь Кавир это ж всего навсего ничего не значищее графство, всего лишь незначительная драгоценность в Риданской короне. Пришла пора к авирскому вассалу начать служить сюзерену. Приключилась к тому соответствующая оказия. У Редани был пограничный спор с Айдирном. Речь, как всегда, шла о долине Понтара. Родовит III решился на вооруженное выступление и начал к нему готовиться. Ввел специальный налог на военные цели, который назвал Понтарской Десятиной. Налог обязан был платить каждый подданный вассал, то есть все. Кавирский, а по наш тоже. Рыжий потирал руки. 10% с доходов Кавира это было что-то. В Понт-Ванис, который слыл незначительным городишком с деревянным частоколом, отправились реданские послы. Вернувшись, принесли рыжему потрясающие известия. Понт-Ванис никакой не городишка, это гигантский город, летняя столица королевства Кавир. владыка которого король Гедовиус настоящим шлёт королю Радовиду нижеприведённый ответ Королевство Кавир не является ничьим вассалом Все претензии и притязания Тритагора безосновательны и исходят из мёртвой буквы закона, коей никогда не имел силы Короли Тритагора никогда не были суверенными властелией Кавира, ибо властели Кавира что легко проверить в аналах Никогда не платили тритагору Дании, никогда не несли воинской повинности, и что самое главное, никогда не приглашались на торжества, связанные с проведением государственных праздников, и на другие торжества тоже. Гедавиус, король Кавира, передали послы: "Сожалеет, но не может признать короля Родавида своим сеньёром и сюзереном, и уж тем более не намерен выплачивать ему десятину". Не может этого проделать также никто из кавирских вассалов или арьер-вассалов, попадающих исключительно под кавирский синьерат. Одним словом, пусть Третогор бережёт собственный нос и не суёт его в дела Кавира, независимого королевства. Рыжий вскипел хладным гневом. Что такое независимое королевство? Зарубежье далёкое, хорошо. Поступим с Кавиром как с зарубежным королевством. Редания и наущенные Рыжим Каэдвен и Тимерия применили к Кавиру ретарсионные пошлины и абсолютный закон склада. Купец из Кавира, направляющийся на юг, должен был хош-не-хош весь свой товар выставлять на продажу в одном из риданских городов и продать его, либо возвратиться. То же самое принуждение встречало купца с Дальнего Севера, направлявшегося в Кавир. С товаров, которые Кавир транспортировал транзитом, не заворачивая в Риданский либо Тимерский порты, Ридания потребовала грабительских пошлин. Кавирские корабли само собой платить не хотели. Платили только те, которым не удавалось сбежать. В начавшейся на море игре в кошки-мышки очень скоро дело дошло до инцидентов. Риданский патруль попытался арестовать кавирского купца. Тогда явились два кавирских фрегата. и патрульный корабль сгорел. Были жертвы. Чаша переполнилась. Смелый Родовит Рыжий решил приструнить непослушного вассала. Сорокатысячная армия Редании форсировала реку Браа, а экспедиционный корпус из Каэдвена вступил в Каингорн. Спустя неделю две тысячи уцелевших реданцев форсировали Браа в обратном направлении, а жалкие остатки Каэдвенского корпуса – тащились домой по перевалам Пустульских гор. Выявилась еще одна цель, кое служило золото Северных гор. Регулярная армия Кавира состояла из 25 тысяч закаленных в боях и разбоях профессионалов, привлеченных из самых дальних уголков света кондотьеров, беспредельно верных кавирской короне, за небывало щедрую плату и гарантированную контрактом пенсию. готовых на любой риск ради невероятно щедрых наград, выплачиваемых за каждый боевой поход. Таких богатых солдат вели в бой опытнейшие, способнейшие и в данный момент еще более богатые командиры, которых Рыжий и король Каэдвена Бенда прекрасно знали. Они-то и были теми, что не так давно служили в их собственных армиях, но неожиданно ушли на заслуженный отдых и выехали за границу. Рыжий не был идиотом и умел учиться на ошибках. Он утихомирил спесивых генералов, настаивавших на крестовом походе, не стал слушаться купцов, требовавших голодной блокады, а обласкал Бендуйска Эдвена, жаждущего крови и вместе за гибель своего элитного подразделения. Рыжий предложил переговоры. Его не сдержало даже унижение, горькая пилюля, которую пришлось заглотить. Кайвир соглашался на переговоры, но у себя, в Ланексетери. Голод не тётка, захочешь есть, придёшь. И поплыли они в Ланекстер как просители. Подумал Дикстра, укутаваясь плащом, как унижены и челобитчики. Совсем так, как я сейчас. Риданская эскадра вошла в залив Прокседы и направилась к Аверскому берегу. С борта флагманского корабля Алата, Радовит Рыжий, Бендек Эдвенский и, и сопровождавший их в роли посредника и эрарх Навиграда с изумлением рассматривали уходящий далеко в море волналом, за которым возвышались стены и крепкие бастионы крепости, стерегущей доступ в город Понт Ванис. А плывя от Понт Ваниса на север, в сторону устья реки Танга, Коралли видели ряды причалов, ряды верфей, ряды пристаней. Видели лес мачт, режущую глаза белизну парусов. У Кавира, оказывается, было уже припасено лекарство против блокады, реторсии и таможенной войны. Кавир был явно готов стать владыкой морей. Алата вошла в широкое устье Танга и бросила якорь в каменных челюстях Аванпортов. Но королей к их изумлению еще ожидал долгий путь водой. В городе Лан-Эксетерия вместо улиц были каналы. Причем основную артерию и ось метрополии образовывал большой канал, который вел от порта прямо и непосредственно к резиденции монарха. Короли пересели на галеру, украшенную пурпурно-золотыми гирляндами и гербом, на котором рыжий и бенда с изумлением распознали риданского орла И к Эдвенского единорога. Плывя по большому каналу, короли и их свита присматривались и хранили молчание. Вернее, следовало бы сказать, просто онемели. Они ошибались, думая, будто знают, что есть богатство и роскошь, полагая, что их не удивишь проявлениями достатка и какой-либо демонстрацией роскоши. Они плыли по большому каналу мимо величественного здания адмиралтейства и резиденции купеческой гильдии. Плыли вдоль променадов, заполненных ярко и богато одетой толпой. Плыли сквозь строй изумительных магнатских дворцов и купеческих каменных домов, отражающихся в водах канала радугой роскошных, но непривычно узких фасадов. В Ланексетери платили налог за ширину дома. Чем шире фасад, тем налог прогрессивно выше. На спускающихся к самой воде ступенях дворца Энсенада, монаршей зимней резиденции, единственного здания с широким фасадом, их уже ожидали торжественный караул и королевская чета. Гедовиус, властелин Кавира, и его супруга Гемма. Чита приветствовала прибывших учтиво и с достоинством, и, нетипично: "Дорогой дядьushka", обратился Гедовиус к Радовиду. "Милый дедушка, Улыбнулась Бенди Гемма. Как ни как Гедовиус был триденидом, Гемма же, как оказалось, вела свой род от сбежавшей в Кэдвен взбунтовавшейся айдеины, в жилах которой текла кровь королей из Арткаррая. Подтверждённое родство улучшило настроение и возбудило симпатии, но переговорам не помогло. В принципе, то, что произошло, было никакими не переговорами. Дети кратко изложили, чего они желают. Деды выслушали и подписали документ, который потомки окрестили первым экстерским трактатом, чтобы отличить его от заключённых позже. Первый трактат ещё носил название, соответствующее первым словам его преамбулы: Mare liberum apertum. Море открыто для всех. Латынь. Море свободно и открыто. Торговля свободна. Прибыль священна. Полюби торговлю и прибыль ближнего своего, как свои собственные. Усложнение кому бы то ни было торговли и получения дохода есть нарушение законов природы. А Кавир ничей не вассал, он независимое самоуправляемое и нейтральное королевство. Никто не ожидал, что Гедовиус и Гемма сделают просто из вежливости хотя бы минимальную уступку. Нечто такое, что с послобы честь Родовида и Бенды. Однако они это сделали. Они согласились на то, чтобы Родовит Рыжий пожизненно использовал в официальных документах титул короля Кавира и Повиса, а Бенда пожизненно же титул короля Кингорна и Малиоры. Разумеется, с условием денон приюдикандо. Без права передачи по наследству. Латин. Гедавиус и Гемма царствовали 25 лет. На их сыне Герарде оборвалась королевская линия Трайденидов. На Кавирский престол взошёл Эстериль Тиссен, основатель дома Тиссенидов. Соединившиеся вскоре кровными узами почти со всеми остальными династиями мира, короли Кавира неотступно следовали экстерским трактатам, никогда не вмешивались в дела соседей. Никогда не поднимали вопросов о совместном владении, хотя не раз повороты истории приводили к тому, что Кавирский принц имел достаточно оснований считать себя законным наследником престола Ридании, Айдирна Кэдвена, Цидариса либо даже Вердена или Ривии. Никогда могущественный Кавир не предпринимал территориальных аннексий либо завоеваний. не направлял вооружённых катапультами или баллистами канонерок в чужие территориальные воды никогда не узурпировал в свою пользу привилегии править морями кавиру вполне хватало mare liberum apertum моря вольного и открытого для торговли кавир признавал святость торговли и доходов в смысле барыша и абсолютного ненарушаемого нейтралитета Дикстра поднял бобровый воротник плаща, прикрывая шею от ветра и секущих капель дождя. Осмотрелся, вырванный из раздумий. Вода в большом канале казалась черной. В слякоти и тумане даже гордость Ланекса Тера, адмиралтейство, походила на казарму. Даже купеческие дома утратили свою обычную роскошь. Их узкие фасады казались еще уже, чем обычно. А может и верно, черт побери. подумал Дикстра. Они стали уже. Если король Старат повысил налог, хитрицы и владельцы могли заузить дома. И давно у вас такая чумная погода, ваш превосходительство? спросил он, лишь бы прервать нервозную тишину. Такая неприятная погода, граф, у нас стоит в середине сентября, ответил посол с Новолония. Зима обещает быть ранней, в Тальгаре уже выпал снег. «Я думал, — сказал Дикстра, — что в Тальгарии снега вообще никогда не тают». Посол взглянул на него, будто удостоверяясь, что это шутка, а не проявление невежества. «В Тальгарии, — решил пошутить и он, — зима начинается в сентябре, а кончается в мае. Остальные времена года — весна и осень. Есть, правда, еще и лето. Обычно оно приходится на первый вторник после августовского новолуния. «И длится аж до утра среды!» Дикстра не засмеялся. «Но даже там, — насупился посол, — снег в конце октября является событием». Посол, как и большинство риданской аристократии, терпеть не мог Дикстры. Необходимость принимать архишпионы он рассматривал как личное оскорбление, а тот факт, что регенский совет поручил переговоры с кавиром Дикстре, а не ему — считал смертельной обидой. Его корежило то, что он, Де Руйтер, из слабнейшей ветви рода Де Руйтеров, графа в девяти поколениях, вынужден именовать графом этого хама и Парвеню. Но, будучи идеальным дипломатом, он мастерски скрывал свою неприязнь. Весла поднимались и мерно опускались. Лодка быстро двигалась по каналу. Они как раз миновали небольшой, на весьма изысканный дворец культуры и искусства. Мы плывём в Энсенаду? Да, граф, подтвердил посол. Министр иностранных дел однозначно дал понять, что желает увидеться с вами тотчас по прибытии, поэтому я сопровождаю вас прямо до Энсенады. Вечером же пришлю к дворцу лодку, поскольку желал бы пригласить вас на ужин. Ваше превосходительство соизволит простить меня, прервал Дикстра. но обязанности не позволяют мне воспользоваться приглашением. У меня масса ждущих решения вопросов, времени мало. Приходится заниматься делами в ущерб удовольствием. Поужинаем как-нибудь в другой раз, в более счастливые, более спокойные времена». Посол поклонился и украдкой облегченно вздохнул. В Энсенадо они, конечно же, прошли задним входом, чему Диэкстра был весьма рад. К парадному входу монадшей резиденции, к изумительному, опирающемуся на стройные колонны фронтону, прямо от большого канала вела широкая, но дьявольски длинная лестница из белого мрамора. Лестница, ведущая к одному из многочисленных задних входов, была несравнимо менее эффектна, но и более доступна для преодоления. Несмотря на это, Дикстра, шагая, кусал губы и втихую ругался под нос сомневаться. Так, чтобы не слышали из квартиры его гвардейцы, лакеи и мажордом. Во дворце его ожидали новые лестницы и новый подъём. Дикстра снова выругался вполголоса. Вероятно, влажность, холод и неудобное положение в лодке привели к тому, что нога в поломанной и магически вылеченной щиколотке начала напоминать о себе тупой, злостной болью и скверными воспоминаниями. Дикстра скрижетнул зубами. Он знал, что виновному в его страданиях ведьмаку тоже поломали кости, и глубоко надеялся, что ведьмака тоже дерет, и желал ему от всей души, чтобы драло и рвало как можно дольше и как можно чувствительнее. Снаружи уже опускались сумерки, коридоры Энсенады были темны. Дорогу, по которой Дикстр шел за молчаливым мажордомом, освещал редкий ряд светильников в руках лакеев, расставленных вдоль коридоров. А перед дверми комнаты, в которую его провёл мажордом, по стойке смирно стояли гвардейцы с алебардами, такие прямые и неподвижные, словно им в зады воткнули дополнительные ротавище. Лакеи со светильниками стояли здесь погуще, свет прямо-таки резал глаза. Диекстра несколько удивился помпе, с которой его встречали. Войдя в комнату, он мгновенно перестал удивляться и низко поклонился. «Приветствую тебя, Диэкстра!» — сказал Эстерат Тиссон, король Кавира, Пависа, Нарока, Вильгада и Тальгара. «Не стой в дверях, изволь подойти ближе. Отбросим этикет, эта аудиенция неофициальна». «Светлейшая госпожа!» Супруга Эстрада, королева Зулейка, несколько рассеянным кивком ответила на почтеннейший поклон Дикстры, ни на мгновение не бросая вязание. Кроме королевской четы в огромном покое не было ни души. Именно, именно, Эстрад заметил взгляд. Поболтаем в четыре, прошу прощения, в шесть глаз. Что-то мне понимаешь ли, кажется, так будет лучше. Дикстра присел на указанном карли напротив Эстрады. На короле была кармазиновая, отороченная горностаями мантия, на голове в тон мантии бархатная шапочка. Как все мужчины класса тиссенидов, он был высок, могуч, сложен и бандитски красив. Выглядел всегда крепким и здоровым. Словно моряк, только что вернувшийся с моря, он прямо-таки излучал аромат морской воды и солёного ветра. Как у всех тиссенидов, точный возраст короля определить было трудно. Судя по волосам, коже и рукам, местам наиболее ярко свидетельствующим о возрасте, Эстраду можно было дать 45 лет. Дикстра знал, что королю 56. Зулейка наклонился король к жене. Взгляни на него. Если бы ты не знала, что это шпион, ты б поверила? Королева Зулейка была невысокого ростом, скорее полновата, нежели худощава и симпатично неуклюжа. Одевалась она характерным для женщин такого типа образом, заключающимся в таком подборе элементов одежды, чтобы никто не мог угадать, что она не собственная бабушка. Такого эффекта Зулейка достигала свободным, не выделяющимся покроем, выдержанных в серо-коричневых тонах платьев. На волосы надевала унаследованный от предков чипец. Не пользовалась никакой косметикой и не носила никаких украшений. «Хорошая книга» проговорила она тихим мелодичным голоском, «учит нас быть сдержанными в оценке ближних наших, ибо, говорит она, и вас тоже когда-то оценят, и хорошо бы, если не по внешности». Эстерат Тисон одарил супругу тёплым взглядом. Повсюду было ведомо, что любил он её безгранично, любовью, которая за двадцать девять лет супружества нисколько не остыла, а наоборот, горела всё ярче и горячее». Естерад как утверждали, ни разу не изменил Зулейке. Дикстри не очень-то верил в нечто столь неправдоподобное. Он сам трижды пытался подставлять, а точнее подкладывать королю эффектных агенток, кандидаток в фаворитки, незаменимые источники информации. Ничего не получалось. И всё же Не люблю ходить вокруг да около, сказал король. Поэтому сразу же поясню тебе, Дикстра, почему я решил поговорить с тобой лично, а не доверять это министрам. Причин тому несколько. Во-первых, я знаю, что ты не прочь подкупать людей. В принципе, я уверен в своих чиновниках. Но к чему подвергать их тяжким испытаниям, вводить в искушение? Какую взятку ты намеревался предложить министру иностранных дел? 1000 новгородских крон. Глазом не моргнув, ответил Шпик. А если пон заартачился, то дошёл бы до полутора. Вот за это я тебя и люблю, после краткого молчания сказал Эстарат Тисон. Кошмарный же ты сукин сын, милостивый государь Дикстра. Ты напоминаешь мне меня в юности. Гляжу на тебя и вижу себя в этом возрасте. Дикстра поблагодарил поклоном. Он был моложе короля всего на 8 лет и был уверен, что Эстарат прекрасно это знает. Да. Кошмарный ты, Сокин сын, повторил король посерьёзнев. Сукин сын, но порядочный и с хорошими манерами, а это большая редкость в наше паршивое время. Дикстра снова поклонился. Понимаешь, продолжал Старат. В любом государстве найдутся люди, которых можно назвать слепыми фанатиками идеи общественного согласия. Преданные этой идее, они ради неё готовы на всё. на преступление тоже, поскольку цель, по их мнению, оправдывает средства и изменяется отношение и значимости понятий. Они не убивают, нет, они спасают порядок. Они не истязают, не шантажируют, они обеспечивают интересы государства и дерутся за эти интересы. Жизнь единицы, если единица нарушает догму установленного порядка, для таких людей шелон Голоманова не стоит. А того, что общество, которому они служат, состоит именно из единиц, такие люди во внимание не принимают. Такие люди обладают так называемыми «широкими взглядами». А широкие взгляды — это вернейший способ не замечать других людей. «Никодемус де Боот», — не выдержал Дикстра. «Близко, но не точно». Король Кавира продемонстрировал алебастрово белые зубы. Это Высогота из Корва, менее известный, но тоже хороший этико-философ. Почитай, советую. Возможно, у вас осталась ещё какая-нибудь его книга, может, не все спалили. Но к делу, к делу. Ты, Дикстра, тоже без зазрения совести пользуешься интригами, подкупами, шантажом и пытками. Ты и глазом не моргнёшь, посылая кого-либо на смерть или приказывая убить тайно. То, что всё это ты творишь, исходя из блага королевства, которому служишь, не оправдывает тебя и не делает в моих глазах более симпатичным отнюдь, знай об этом. Шпион кивнул в знак того, что знает. Однако ты, продолжал Эстарат, представляешь собою, как уже сказано, сукина сына благородного характера, и поэтому я тебя люблю и уважаю, поэтому даю тебе приватную аудиенцию. Потому что ты, Дикстра, имея к тому миллион возможностей, ни разу в жизни не сделал ничего для себя лично и не украл из государственной казны даже полшелонга. Зулейха, взгляни. Он покраснел или мне только показалось? Королева подняла глаза, не отрываясь от вязания. По скромности их познаете правоту их, процессировала она стих из хорошей книги, хоть не могла не видеть, что на лице шпиона не проступило даже следа Румянцев. Хорошо, сказал Старат. Ближе к делу. Время перейти к государственным проблемам. Он Зулейка пересёк море, движимый патриотическим долгом, рядания его отчизна под угрозой. После трагической смерти короля Веземира там царит хаос. Рядания правит банда аристократических идиотов, именующих себя регенским советом. Эта банда, моя Зулейка, не сделает для рядания ничего. почуяв угрозу, сбежит или примется по собачьей ластице к обшитым жемчугами туфлям Нильфгаардского императора. Эта банда презирает Дикстру, потому что он — шпион, убийца, порвеню и хам. Но именно Дикстра переплыл море, чтобы спасти Реданию, продемонстрировав тем самым, кто действительно болеет за Реданию. Эстерат Тиссон замолчал, засопел, утомленный долгой речью. Поправил кармазин в огорностаевую шапо — которая слегка сползла ему на нос. Но ну, Дикстра, продолжил он. Чем больно твоё королевство, кроме отсутствия денег, разумеется? Если не считать отсутствия денег, лицо шпиона было словно высечено из камня. Благодарствую, ваше величество, все здоровы. Ага, кивнул король, и при этом шапос снова сползла ему на нос, и её снова пришлось поправлять. Ага, так, понимаю. Я понимаю, продолжал он. Я applaudiрую идее. Когда имеешь деньги, можешь прикупить себе лекарство от любого другого недомогания. Секрет в том, чтобы эти деньги иметь. У вас их нет. Если бы они были, то здесь бы не было бы тебя. Я рассуждаю логично? Несомненно. И сколько же вам надо, любопытно было бы узнать? Немного, миллион безантов. Немного? Эстер Аттисон преувеличенным жестом схватился обеими руками за шапо. «И это ты называешь немного? Ай-яй-яй-яй-яй!» «Для вашего королевского величества», — проворчал шпион, — «такая сумма явная мелочь». «Мелочь?» — король опустил шапо и воздел руки к плафону. «Ай-яй-яй! Миллион бизантов — это мелочь! Ты слышишь, Зулейка, что он говорит? А знаешь ли ты, Дикстра, что иметь миллион и не иметь миллиона — это вместе два миллиона?» «Я понимаю и чувствую, что ты и Филиппа Эльхард бурно и лихорадочно ищите средства для защиты от Нильфгарда. Но что вы хотите? Весь Нильфгард закупить или как?» Дикстра не ответил. Зулейка ожесточенно вязала. Эстерат несколько мгновений делал вид, что любуется обнаженными нимфами на плафоне. «Иди сюда!» Он неожиданно встал, подозвал шпика. Они подошли к огромной картине... Изображающий короля Гедавиуса на севом коне, с кипетром указывающего армии нечто, на полотне не уместившееся. Вероятно, нужное направление. Эстарат извлёк из кармана малюсенькую позолоченную палочку, коснулся ею рамы картины, вполголоса проговорил заклинание. Гедавиус и севой кон исчезли. Появилась рельефная карта известного мира. Король коснулся палочкой серебряной кнопочки в углу картины. и магически изменил масштаб, сводя видимую часть мира до границ долины Еруги и четырёх королевств. Голубое Нильфгард, пояснил он. Красное вы, куда ты глязеешь? Смотри сюда. Дикстра оторвал взгляд от других изображений, в основном морских битв и сцен, задумался, которая из них была волшебным камуфляжем для другой знаменитой карты Эстрада. то, что изображала военную и торговую разведку Кавира, полную сеть перекупленных информаторов и шантажируемых людей, секретных сотрудников, оперативных контактов, диверсантов, наёмных убийц, спящих шпионов и действующих резидентов. Он знал, что такая картина существует, и давно и столь же безуспешно пытался до неё добраться. "Красная, вы?" повторил Эстерат Тисон. Скверно это выглядит, верно? Скверно, мысленно согласился Дикстра. Последнее время он беспрерывно рассматривал стратегические карты на сейчас, на рельефной карте Старада, положение представлялось ещё хуже. Голубые квадраты складывались в жуткие драконьи челюсти, готовые в любой момент схватить и раздробить зубищами несчастные красные квадратики. Эстерат Тиссон поискал что-нибудь такое, что можно было бы использовать в качестве указки. Наконец вытянул изящную рапиру из ножен, украшавших наряду с другим оружием настенный ковер. «Нильфгаард», — начал он лекцию, указывая рапирой соответствующее место на карте, «напал на Лирию и Айдерн, использовав в качестве казус-белли нападение на пограничный форт Глевицинген». «Казус-белли. Повод к войне. Латынь». Сейчас неважно, кто и в кого переодет и в действительности напал на Глевицингин. Я считаю совершенно бессмысленными также любого рода домыслы относительно того, насколько дней или часов вооружённые действия Мгыра опередили аналогичные действия Аидир на Итемери. Предоставляю это делать историкам. Меня гораздо больше интересует нынешняя ситуация и то, что случится завтра. В данный момент Нильвгард стоит вдоль Ангри и Аидирне. прикрытый буфером в виде эльфие водомионов вдоль болатанна, граничившего с той частью Эйдирна, которую король Хенсельт из Кайдвена, образно выражаясь, вырвал из пасти Имгеры и сожрал сам. Дикстра не комментировал. Моральную оценку акций короля Хенсельта я также оставляю историкам, продолжал Эстерат. Но одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть Аннексировав Северную Мархию, Хенсельт загородил им гыру путь к долине Понтара. Оградил темерские фланги. А также ваши и риданские. Вам следовало бы его поблагодарить? «Я поблагодарил», — проворчал Дикстера. «Но втихую. Мы в Тритагоре принимаем короля Демовенда и Заедирна. А Демовен дал достаточно точную моральную оценку поступку Хенсельта». Он взял за правило выражать ее кратко и звучно. «Догадываюсь». внул король Кавира. Временно оставим это, взглянем на юг, за реку Йоругу. Ведя наступление вдоль Ангра, Мгыр одновременно прикрыл фланги, заключив сепаратное соглашение с Фольдостом из Темери. Но как только окончились боевые действия в Айдирне, император беспардонно нарушил пакт и ударил на бруги и Садан. Своими трусоватыми переговорами Фольдост выгадал 2 недели мира, точнее 16 дней. А сегодня у нас 26 октября. Именно. Положение же на 26 октября видится следующим: Бруги и Садден заняты. Крепости Разван и Маена пали. Армия Тимерии разбита в боях под Марибором, а отгонена на север. Марибор осаждён. Сегодня утром он ещё держался, но сейчас уже поздний вечер Дикстра. Марибор устоит. Нильфгарцы не сумели замкнуть вокруг него кольцо. Это верно. Они зашли слишком далеко, чрезмерно растянули коммуникации, опасно приоткрыв фланги. К зиме они прекратят осаду, отступят к близкой Герогес, сократят фронт. Но что будет весной, Дикстра? Что будет, когда травка выглянет из-под снега? Подойди, глянь на карту. Дикстра глядел. Глянь на карту, повторил король. Я скажу тебе, что сделает МГР в Аремрейс весной. «Весной начнется наступление невероятных масштабов», сообщила картия Ван Кантен, поправляя перед зеркалом свои золотистые локоны. «Знаю, знаю, в этой информации как таковой нет ничего сенсационного. У каждого городского колодца бабы и разнообразят себе стирку болтовней о весеннем наступлении». Ассире Вар Анагит сегодня исключительно раздражительное и нетерпеливое, Смело однако удержаться от вопроса, почему же в таком случае ей забивают голову столь нелюбопытными сообщениями. Но она знала кантареллу. Если кантарелла начинала о чём-то говорить, значит у неё была к тому причина. А всё сказанное она, как правило, завершала выводами. Однако я знаю немного больше, чем всё остальное общество, сказала кантарелла. Ватье рассказал мне всё. раскрыл весь ход совещания у императора. К тому же приволок целую кипу карт, а когда уснул, я их просмотрела. Продолжать? А как же? Прищурилась Асире. Обязательно, милая. Направление главного удара, разумеется, Тимери. Рубеж реки Пантар, линия навигарат Вызима Эландер. Наступает группа войск центра под командованием Менна Каегорна. Фланги прикрывает группа войск «Восток», наступающая из Айдирна на долину Пантара и Каэдвен. «Каэдвен?» — подняла брови Асире. «Получается конец хрупкому миру, заключенному при дележе добычи?» Каэдвен угрожает правому флангу. Картия Ван Кантен слегка надула полной губки. Ее кукольная мордашка страшно контрастировала изрекаемым премудростям стратегии. «Наступление имеет превентивный характер». Перед отборными частями группы войск «Восток» поставлена задача связать армию короля Хенсельта и выбить у него из головы мысли о предполагаемой помощи Тимерии. «На западе», — продолжала блондинка, — «ударит специальная оперативная группа Верден, которая должна захватить Цидарис и плотно замкнуть кольцо осады Новиграда, гор Свелена и Вызимы. Генеральный штаб считает необходимым блокировать эти три крепости». Ты не назвала имён командующих групп войск. Группа Восток, Ардаль Аэбдаги. Слегка улыбнулась Контарелла. Группа Верден, Иоахим Девет. Эсира Высоко подняла брови. Любопытно. Два князя, оскорблённые тем, что их дочерей вычеркнули из матримониальных планов МГР. Наш император либо очень уж наивен, либо чертовски хитёр. Если МГР что-то и знает о заговоре князей, сказала Конторелла. То не от Ватье. Ватье ему ничего не сказал. Продолжай. Наступление будет иметь невиданные до сих пор масштабы. В сумме, считая линейные подразделения, резервы, вспомогательные и тыловые службы, в операции примет участие свыше 300 тысяч человек. И эльфов, разумеется. Дата начала не установлена. Все упирается в снабжение. Снабжение же в проходимость дорог — А никто не в состоянии сказать, когда кончится зима. О чём ещё поведал Ватье? Плакал себе дняшка. Сверкнуло зубками Контарелла. Император опять его облаял и изругал принародно. Причиной опять было таинственное исчезновение Стефана Скеллина и его отряда. МГР публично обозвал Ватье недотёпой, начальником служб, которые вместо того, чтобы беззвучно и бесследно изымать людей, Сами оказываются захваченными в расплох такими исчезновениями. При этом он произнёс какой-то ехидный каламбур, который, однако, Ватье не сумел точно повторить. Потом император шутливо спросил Ватье, а не означает ли это, что возникла какая-то другая секретная организация, укрытая даже от него? Умён наш император. Почти по цели бьёт. Почти, проворчал Асире. Что ещё, Картия? агента, которого Ватье держал в отряде с Келлина, и который тоже исчез, звали Нератин Цека. Ватье его, видимо, очень ценил, потому что сильно удручен его исчезновением». «Я тоже», — подумал Асире, удручена исчезновением Еди Меккесера. «Но, в отличие от Ватье де Риду, я скоро буду знать, что случилось». «Ариенс, Ватье больше с ним не встречался?» «Нет, не говорил». Обе долго молчали. Кот на коленях Ассиры громко мурлыкал. "Госпожа Ассира, да карте. И долго мне ещё играть роль глупой любовницы? Хотелось бы вернуться к занятиям, посвятить себя научной работе". "Недолго", прервала Ассира. "Но ещё и не очень скоро. Держись, дитя моё". Контрел вздохнула. Они окончили беседу и попрощались. Ассира ворангит Согнала кота с коленей, еще раз прочитала письмо Фрингильи Вигу, отдыхавшей в Тусенте, и задумалась, поскольку письмо беспокоило. Между строк в нем угадывались какие-то мысли, которые Осире улавливала, но не понимала. Уже миновала полночь, когда Осире Вар-Анагыт, нильфгаардская чародейка, привела в действие мегаскоп и установила телесвязь с замком Монте-Кальва в Редане. На Филиппи Эльхарт была коротюсенькая ночная рубашечка на тонюсеньких бретелечках, а на щеках и в вырезе декольте следы губной помады. Айсери величайшим усилием воли сдержала гримасу отвращения. Никогда при никогда я не смогу этого понять, подумала она. И понимать не хочу этого. Мы можем говорить свободно. Филиппа сделала рукой широкий жест, укрывая себя магической сферой тайны. «Теперь да». «У меня есть сведения», — сухо начала Асире. «Сами по себе они ничего сенсационного не представляют, об этом болтают даже баба у колодцев. Но тем не менее». «Ридания», — сказал Эстерат Тисон, глядя на карту, «в данный момент может выставить пять тысяч линейных бойцов, Из них четыре тысячи тяжелой конницы. Округляя, разумеется. Дикстра кивнул. Подсчет был абсолютно точным. У Димовенда и Мэвы была такая же армия. Эмгир разгромил ее за двадцать шесть дней. То же случится и с войсками Ридания и Тимерия, если вы их не укрепите. «Я поддерживаю вашу идею, Дикстра, твою и Филиппы Эйльхарт. Вам нужны войска. Вам необходимо боевая». Хорошо обученная и прекрасно экипированная конница. И такую конницу вы хотите получить за какой-то жалкий миллион византов? Шпион наклоном головы подтвердил, что и против такого расчёта ему возразить нечего. Однако, как тебе несомненно известно, сухо продолжал король. Кавер всегда был, есть и будет нейтральным. С Нильфгардской империей нас связывает трактат, подписанный ещё моим дедом. Эстерилем Тисоном и императором Фергусом Вар-Эм-Рейсом. Буква данного трактата не разрешает Кавиру поддерживать врагов Нильфгаарда военной силой, либо деньгами на военную силу. «Когда Эмгир Вар-Эм-Рейс задушит Тимерию и Реданию», — откашлялся Дикстра, «тогда он обратит взор свой на север. Эмгир никогда не насытится». Может статься, что ваш трактат мгновенно перестанет стоить чего-либо. Только что мы говорили о Фольтести Темирийском, который договорами с Нильвгардом сумел купить себе всего-навсего 16 дней мира. О, дорогой мой, отмахнулся Эстрат. Это, знаешь ли, не аргумент. А с договорами о мире дела обстоят так же, как с супружескими пактами. Их не заключают с мыслью об измене. А Колю уж заключают, то не подозревают в измене противную сторону. А кому это не нравится, тот пусть не женится. Ибо нельзя стать рогачом, не будучи женатым, но, согласись, страх перед рогами обидное и довольно смешное оправдание вынужденного целибата. А рога в семейной жизни не должны быть темой для рассуждений типа, что было бы, если бы. До тех пор, пока рога не выросли, и говорить не о чем. Кстати о рогах, Как чувствует себя супруг прелестной Марии, маркизы де Мерсей, риданский министр финансов? Ваше королевское величество, натянуто поклонился Дикстр. Располагает достойными зависти информаторами. Ай, верно, располагаю, согласился король. Ты удивился бы, узнав сколькими и сколь хорошими. Но и тебе нечего стыдиться своих, тех, которые отираются при моих дворах здесь и в Понт-Ванисе. О слово даю, любой из них достоин высочайшей похвалы. Дикстра даже бровью не повёл. МГР War in Race тоже не испытывает недостатка в хороших и удачно пристроенных агентах. Поэтому повторяю, государственные интересы Кавира, нейтралитет и принцип пакта Сунд Сэрванда. Договоры следует выполнять. Латин. Кавир не нарушает заключённых договоров. кавер не нарушает договоров даже ради того, чтобы опередить нарушение договоров противной стороной. "Осмелюсь заметить", сказал Дикстра, "что Ридания не предлагает Каверу нарушить пакты. Ридания ни в коей мере не стремится заключить союз либо заполучить военную помощь Кавера против Нильгарда. Ридания хотела бы одолжить небольшую сумму, которую мы вернём. Мне известно," прервал король Как вы возвращаетесь Но всё это чисто академические рассуждения ибо я не одолжу вам ни шелонга а дурной казуистикой меня почтить незачем дикстра поскольку она идёт тебе как волку слинявчик Есть у тебя какие-нибудь другие более серьёзные умные и удачные аргументы Нет Твоё счастье после недолгого молчания сказал Эстарат Тисон Что ты стал шпионом В торговле б ты не преуспел. Испокон веков у всех коронованных пар были раздельные опочивальни. Короли, с весьма различной регулярностью, посещали спальни королев. Случалось и королевам наносить неожиданные визиты королям. Затем супруги расходились по собственным комнатам и ложам. Монаршья чета Кавира и в этом отношении была исключением. Эстерат Тиссон и Зулейка всегда почивали вместе, в одной спальне, на одном гигантском ложе под огромным балдахином. Перед тем, как уснуть, Зулейка, нацепив очки, в которых стыдилось показываться подданным, обычно почитывала свою хорошую книгу. Эстерат Тиссон обычно болтал. В ту ночь тоже все было как обычно. Эстерат натянул ночной колпак и взял в руки скипетр. Он обожал держать скипетр и поигрывать им, но не делал этого на людях, ибо опасался, как бы подданные не сочли его претенциозным. Знаешь, Зулейка, болталон, при удивительнейшие меня последнее время посещают сны. Уж которую ночь кряду мне снится та ведьма, моя матушка. Встанет надо мной и долдонит: "Есть у меня жена для Танкреда, есть жена для Танкреда". и показывает симпатичную, но очень уж юную девочку. И знаешь, Зулейка, что это за девочка? Цири, внучка Каланте. Ты помнишь Каланте, Зулейка? Помню, супруг мой. Цири, продолжал Эстерат, поигрывая с Кипетром. Это та, на которой якобы хочет жениться Эмгир Вар Эмрейс. Странный марьяж, поразительный. Так каким же, черт побери, образом она может стать женой Танкреда? Танкреду? Голос Узулеки немного изменился, как всегда, когда она говорила о Сене. Не помешала бы жена, может, о степенница? Возможно, вздохнул Эстарат. Хоть и сомневаюсь, но возможно. Во всяком случае, супружество даёт какой-то шанс. Хм. Интересно. Цири, Кавир и Цындра. Пусть и еруги. Недурно звучит, недурно. Удачный был бы союз, удачное родство. Однако, если эту малышку присмотрел для себя МГР, только вот чего ради именно она является мне во снах? И почему чёрт побери мне вообще сница такая ересь? Во время эквинокция, помнишь, когда я тебя тоже разбудил? Бр. Какой же это был кошмар, чертовский радж, что не могу вспомнить подробностей. Хм. А может, призвать какого-нибудь астролога, ворожея или медиума? Сейчас в Ланэксетери? прибывает госпожаша Алла де Танкэрвиль. Нет, поморщился король. Этой чародейки я не хочу. Она слишком мудра. У меня под боком вырастает вторая Филиппа Эльхард. Мудрых баб слишком влечёт аромат власти. Их нельзя раззадоривать ласками и доверием. Ты, дорогой супруг, как всегда прав. Хм, на эти сны. Хорошая книга, Зулейка перелистнула несколько страниц. говорит, что когда человек засыпает, боги открывают ему уши и говорят к нему. А вот пророк Лебеда учит, что видя сон, видишь либо великую мудрость, либо великую глупость. И искусство состоит в том, чтобы распознать, что именно. Женить Бутанкреда на возможной невесте Мгэра вряд ли можно считать великой мудростью, вздохнул Эстрад. А если уж говорить о мудрости, То яб хотел, чтобы таковая с не зашла на меня во сне. Речь о деле, с которым сюда прибыл Дикстра. Очень сложное дело. Потому что видишь ли, дражайшая моя Зулейка, рассудок не позволяет мне ликовать, когда Нильфгард безостановочно прёт на север и в любой момент может занять Новиград, ибо из Новиграда всё, в том числе и наш нейтралитет, выглядит иначе, нежели с дальнего юга. Так что хорошо было бы, если бы предания и тимерея остановили натиск кнельвгарда и прогнали агрессора вновь за ерогу. Но будет ли хорошо, если они сделают это за наши деньги? Ты слушаешь меня, о любимая супруга? Я слушаю тебя, любезный супруг мой. И что ты на это скажешь? Всячискую мудрость вмещает в себя хорошая книга. А не говорит ли твоя хорошая книга, что делать, когда приходит этакий Дикстра и домогается от тебя миллиона? Книга, заморгала поверх очков Зулейка. Ничего не говорит о бесчестных деньгах. Но в одном из стихов сказано: "Давать есть большее счастье, нежели брать, а поддерживать убоговой милостыне есть благородство", сказано. "Раздай всё, и это обогародит душу твою". Ну да, а мешок и брюхо выпотрошит. — проворчал Эстер Аттисон. «А что, Зулейка, кроме стихов о благородном одарении и раздаче милостыни, не содержит ли книга каких-либо мудростей, касающихся интереса? К примеру, что книга говорит об эквивалентном обмене?» Королева поправила очки и принялась быстро листать Инкунабулу. «Как Иаков бога, так и боги Иакову», — прочитала она. Естера долго молчал, наконец медленно проговорил. А ещё что-нибудь? Зулейка снова принялась ёрзать книгу. Нашла, наконец сказала она. Кое что в Премудрости пророк и лебедь. Про честь? Сделай милость. Пророк лебеда учит: "Воистину, убогого подаянием поддержи, но вместо того, чтобы дать убогому целый арбуз, дай ему поларбуза, ибо иначе убогий может свихнуться от счастья". По арбузе фыркнул Эстратисон. Стало быть, полмиллиона безантов. А ведома ли тебе, Зулейка, что иметь полмиллиона и не иметь полмиллиона это в сумме получается целый миллион. Ты не дал мне закончить, а кинула Зулейка супруга сердитым взглядом поверх очков. Далее пророк говорит: "И ещё лучше дать у богам четверть арбуза, а вовсе уж хорошо сделать так, чтобы кто-то другой дал у богам арбуз". а сколько истинно говорю вам, всегда отыщется тот, у кого есть арбуз и кто склонен им одарить убогого, ежели не из благородства чувств своих, так по расчёту либо иному поводу. О, -о, -о! хватанул король Кавира с Кипетром по ночному столику. А ведь и верно, головастый был мужик этот твой пророк Лебеда. Вместо того, чтобы дать постараться заставить это сделать другого, это мне нравится. Вот они, слова истинно медоточивые. Нет, ты поищи-ка ещё в премудростях твоего пророка Любезная моя Зулейка. Уверен, обнаружишь там что-нибудь такое, что позволит мне без ущерба решить проблему рядания и армии, которую рядание намеренно создать за мои деньги. Зулейка долго-долго листала книгу, прежде чем принялась читать. Сказал однажды пророку Лебеде ученик его: "Научи меня, учитель, как мне поступить?" Возжелал, понимаешь ли, ближний мой моего любимого пса. Если отдам любезное мне животное, сердце моё разорвётся от жалости, и если не отдам, буду несчастлив и обижу ближнего своего отказом. Что делать? А нет ли у тебя, спросил пророк, чего-нибудь такого, чтобы ты любил менее, нежели любимого своего пса? Есть учитель, ответил ученик. Кот озорной, шкодник неуёмный. И я вообще его не люблю. И сказал тогда пророк Лебеда: "Возьми оного кота, шкодника неуёмного озорника, и подари его ближнему твоему. Тем самым ощутишь ты двойное счастье: отделаешься от кота и ближнего порадуешь, поскольку чаще всего ближний не подарка самого жаждет, но просто быть одарённым желает". Эстарат какое-то время молчал, наморщив лоб, наконец спросил: "Зулейка, «А это что же? Один и тот же пророк был?» «Возьми оного кота, шкодника неуемного, озорняка». «Слышал уже, слышал!» — воскликнул король, но тут же помягчал. «Прости, возлюбленнейшая, дело в том, что я никак в толк не возьму. Какая связь у Катаса?» Он замолчал и надолго задумался. Спустя восемьдесят пять лет... Когда ситуация изменилась настолько, что о некоторых проблемах и людях можно было говорить без опаски, заговорил Гвискар Вермулен, герцог Крейденский, внук Эстерада Тисона, сын его старшей дочери Гудемонды. Герцог Гвискар к тому времени уже был ветхим годами старцем, но события, свидетелем которых ему довелось быть, помнил хорошо. Именно герцог Гвискар раскрыл, откуда взялся миллион византов. с помощью которых Редания экипировала конную армию для войны с Нильфгаардом. Миллион этот был взят, как предполагали, не из казны Кавира, а из богатств Новиграда. Эстерат Тисон, выдал тайну Гвискар, получил новиградские деньги за участие в создании компании по заморской торговле. Парадоксально то, что компании эти создавались при активном участии нильфгаардских купцов. Из откровений престарелого герцога следовало значит, что сам Нильфгард в определённой степени оплатил организацию врождённой себе риданской армии. Дедушка, вспомнил Гвискар Вермолин, говорил что-то о барбузах и при этом Шельмовский улыбался. Говорил, что всегда отыщется такой, кто пожелает одарить бедного хотя бы и по расчёту. Говорил также, что коли сам Нильфгаард присовокупляется к увеличению силы и боеспособности риданского войска, то не может за то же самое иметь претензии к другим. «А потом», — продолжал старец, — «дедушка призвал к себе моего отца, который в то время руководил разведкой, и министра внутренних дел. Те, узнав, какие приказы им предстоит выполнять, впали в панику». ибо речь шла о том, чтобы выпустить из тюрем и вернуть из ссылки свыше трех тысяч человек. Больше, чем сотне предстояло отменить домашние аресты. Нет, речь шла не только о бандитах, обычных преступниках и наемных кондотьерах. Помилованию подлежали прежде всего диссиденты. Среди помилованных оказались и сторонники сверженного короля Рыда, и люди узурпатора Иди, их преданнейшие партизаны». К тому же не только такие, которые поддерживали словами. Большинство сидели за диверсии, покушения, вооружённые бунты. Министр внутренних дел был в шоке, попаша сильно обеспокоен. Дедушка же, рассказывал Герцк, смеялся так, словно это была лучшая шутка из лучших, а потом сказал, помню каждое слово: "Величейшие, ваше упущение господа состоит в том, что вы не читаете на ночь хорошую книгу. Если бы читали, то понимали бы идеи своего монарха, а так будете выполнять приказы, не понимая их. Но не отчаивайтесь напрасно и про запас. Ваш монарх знает, что делает. А теперь идите и выпустите всех моих проказников, котов, шкодников неуёмных. Именно так он и сказал. Проказников котов, шкодников неуёмных. А речь-то шла О чём тогда никто и подумать не мог о будущих героях, командирах, покрывших себя честью и славой. Эими дедушкиными котами были известные позже кандатьеры Адам Адью, Панград, Лоренцо Молла, Хуан Франтино Гутиеррес и Джулия Абатемарко, которая прославила в ряданиях как сладкая ветреница. Вы молодые этого не помните, но в мои времена, когда мы играли в войну, любой парень хотел быть Адью. пан гратом, а каждая девчонка Джули и сладкой ветреницей. А для дедушки все они были котами-шкодниками. "Позже же", мямлил Гвискар Вермулин. Дедушка взял меня за руку и вывел на террасу, с которой бабушка Зулейка кормила чаек. Дедушка сказал ей. Он ей сказал. Старик медленно и с огромным напряжением пытался вспомнить слова, которые тогда, 85 лет назад, Король Эстраттисон сказал жене, королеве Зулейке, на зависшей над большим каналом террасе дворца Энсенада. Сказал, вспомнил наконец Герцек: "Знаешь ли ты, любимейшая моя супруга, что я обнаружил ещё одну премудрость среди множества премудростей пророка Лебеды, такую, которая даст мне ещё одну выгоду при одарении и рядании котами-шкодниками. Коты, дорогая моя Зулейка, возвращаются домой. Коты всегда возвращаются домой. Ну а когда мои коты вернутся, когда принесут добычу в своё жалование богатство, вот тогда я обложу этих котов налогами. Последний раз король Эстрат Тисон беседовал с Дикстри один на один даже без улейки. Правда на полу гигантского зала играл десятилетний мальчик, но на него не обращали внимания, да кроме того, он был так занят своими оловянными солдатиками, что совершенно не интересовался разговорами взрослых. "Это Гвискар", пояснил Эстерат, указывая на мальчика головой. "Мой внук, сын моей Гудемонды и того шалопая князя Вермулина. Но этот малыш, Гвискар, единственная надежда Кавира". Если Танкрад Тисон вдруг окажется, ну, если с Танкрадом что-нибудь приключится, Дикстри была не чужда проблема Кавира, и лично проблема Эстрада. Он знал, что с Танкрадом уже кое-что приключилось. У парня, если и были вообще данные стать королём, то только королём очень скверным. Твой вопрос, проговорил Эстрад. В принципе, уже решён. Ты можешь начинать думать, как наиболее эффективно использовать миллион византов, который вскоре окажется в Тритогорской казне. Он наклонился и украдкой поднял одного из заловённых солдатиков гвискара, кавалериста с занесённым полошом. Возьми и как следует спрячь. Тот, кто покажет второго такого же воина, будет моим посланцем. Учти это. Даже если он будет выглядеть так, что ты не поверишь, будто это мой человек, знающий проблемы нашего миллиона, любой другой будет провокатором, и отнесись к нему соответственно. "Предание", поклонился Дикстра. "Не забудет этого вашему королевскому величеству. Я же от собственного имени хочу заверить ваше королевское величество в моей личной благодарности". "Не заверяй, А давай сюда ту тысячу, с помощью которой намеревался завоевать благосклонность моего министра. Что ж, по-твоему, благосклонность короля не заслуживает взятки? И ваше королевское величество снизойдет? Снизойдет, снизойдет. Давай деньги, дикстра. Иметь тысячу и не иметь тысячи? Это в сумме дает две тысячи. Знаю. В дальнем крыле Энсенаде, в комнате значительно меньших размеров, Черодей Кашаала де Танкарвиль сосредоточенно и серьёзно выслушала сообщение королева Зулейки. Прелестно, кивнула она. Прелестно, Ваше королевское величество. Я сделала всё так, как ты посоветовала, госпожа Шаала. Благодарю. И ещё раз уверяю вас, мы действуем в общих интересах, ради блага страны и династии. Королева Зулейка кашлянула. Голос у неё слегка изменился. А «Танкред, госпожа Шиала». «Я дала слово», — холодно сказала Шиала де Танкервиль. «Я дала слово, что за помощь отплачу помощью. Ваше королевское величество может спать спокойно». «Очень бы хотелось», — вздохнула Зулейка. «Очень. Кстати, коли уж разговор зашел о снах, король начинает что-то подозревать, эти сны удивляют его. А король, когда его что-то удивляет, становится подозрительным». «Значит, на некоторое время я перестану насылать на короля сны», — пообещала чародейка. «Относительно же сна вашего величества, повторяю, вы можете спать спокойно. Принц Танкред расстанется с дурным обществом, перестанет посещать замок барона Суркротаса, бывать у госпожи де Байсимур и у жены риданского посла тоже. Он никогда не станет бывать у этих персон? Никогда? Персоны, о которых идет речь?» в тёмных глазах Сиала де Танкервиль вспыхнул странный огонёк. Уже не отважится приглашать и сворачивать с праведного пути принца Танкреда. Не отважится никогда, ибо будут знать о последствиях таких шагов. Я ручаюсь за то, что говорю. Ручаюсь также за то, что принц Танкред возобновит учёбу и будет прилежным учеником, серьёзным и уравновешенным юношей, перестанет гоняться за юбками, успокоится. До того момента, когда мы представим ему Церилу, книжную центры. Ах, если б я могла в это поверить, Зулейка заломила руки, возвела очи горе. Если б могла поверить в могущество магии, Шэлада Танкервиль улыбнулась даже неожиданно для себя самой. Парой трудно поверить в ваше королевское величество. Впрочем, так оно и должно быть. Филиппа Эльхарт поправила тонюсенькие, как паутинка бретельки прозрачной ночной рубашки, стерла последние следы губной помады. «Такая умная женщина», — недовольно подумала Шаала де Танкервиль, «а не может удержать свои гормоны в узде». «Можно говорить?» Филиппа окружила себя сферой секретности. «Теперь да». «В Кавире все сделано, положительно». «Благодарю». «Дикстра уже уехал?» «Еще нет». «В чем задержка?» «Он ведет переговоры со Старадом Тисоном», — скривила губы Шиала де Танкервиль. «Как-то странно, они пришлись друг другу по вкусу. Король и шпион». «Ты знаешь шуточки о нашей погоде, Дейкстра? О том, что в Кавире есть только две пары года?» «Зима и осень. Знаю». «А знаешь ли ты признаки, позволяющие установить, что в Кавире уже наступило лето?» «Нет. Какие?» Дождь становится чуточку теплее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Шутки шутками», — серьезно сказал Эстерат Тисон. «Но все более ранние и долгие зимы меня немного беспокоят. Это было предсказано. Ты, полагаю, читал пророчества Итлины? Там говорится, что настанут десятки лет непрекращающегося холода. Некоторые утверждают, что это не более чем аллегория, но я немного побаиваюсь». В Кавире однажды уже случились четыре года подряд холода, ни погоды и ни урожая. Если б не мощный поток продуктов питания из Нильфгарда, люди начали бы массами умирать от голода. Ты представляешь себе это? Честно говоря, нет. А я да. Охлаждение климата может всех нас погубить. Голод — это враг, с которым чертовски трудно бороться. Шпик задумчиво кивнул. «Дикстра?» «Ваше королевское величество, у тебя в стране уже наступил мир и покой?» «Не вполне, но я стараюсь установить». «Знаю, об этом говорят громко. Из тех, что совершили предательство на Таннеди, с живых остался только Вильгефорц». «После смерти Йеннифер, да. Знаешь, король, что Йеннифер скончалась. Погибла в последний день августа при загадочных обстоятельствах на пресловутой Седненной бездне, между островами Скеллиге и полуостровом Пейкс-де-Мар. «Енифер из Венгерберга», — медленно проговорил Эстерат, — «не была предательницей. Она не была сообщницей Вильгефорца. Если хочешь, я представлю тебе доказательства». «Не хочу», — после недолгого молчания ответил Дикстра. «А может, захочу, но не теперь». Сейчас мне удобнее видеть в ней предательницу. Понимаю. Не доверяй чадэйкам Дикстра, особенно Филиппе. Я никогда ей не доверял, но мы вынуждены сотрудничать. Без неё Ридания погрязнет в хаосе и погибнет. Это верно. Но если позволишь тебе посоветовать, отпусти немного поводья. Ты знаешь, о чём я. Эшафоты и пыточные дома по всей стране, изуверство чинимое на эльфах. И этот страшный форт Дракенбург. Я знаю, тобой руководит чувство патриотизма, но ты оставляешь после себя скверную легенду, в которой выглядишь обратним, лакающим невинно пролитую кровь. Кто-то должен это делать. И на ком-то это должно отыграться. Я знаю, ты пытаешься быть справедливым, но ведь ошибок не избежать, и бы избежать их невозможно. Невозможно также остаться чистым, валяясь в крови. Знаю, Ты ни разу не обидел никого ради собственного удовольствия, но кто в это поверит? В тот день, когда удача от тебя отвернётся, тебе припишут не бескорыстное умерщвление невинных, а ложь липнет к человеку как смола. Знаю. Тебе не дадут возможности защищаться. Таким, как ты, никогда не дают шансов обилиться. Тебя вывалят в смоле. Позже, постфактум. Берегись, Дикстра. Стерио гость, они меня не получат. Они получили твоего короля Везимира. Я слышал, стелет в бог по самой гарду. В короле легче попасть, чем шпиона. Меня не достанут. Никогда не достанут меня. И не должны. А знаешь почему, Дикстра? Потому что должна же быть извию хоть какая-то справедливость на этом свете. И пришёл день, когда они вспомнили этот разговор оба король и шпион дикстра вспомнил слова эстрада в тритогоре когда прислушивался к шагам убийц приближающихся со всех сторон по всем коридорам замка эстрад вспомнил слова дикстры на широких ступенях мраморной лестницы ведущей из инсценады к большому каналу он мог бороться Затуманившиеся, невидящие глаза Гвискара Вермулина глядели в бездну воспоминаний. Убить с было только трое. Дедушка был мужчиной сильным. Он мог бороться, защищаясь до того момента, пока не подоспела бы стража. Он мог просто-напросто убежать. Но там была бабушка Зулейка. Дедушка прикрывал и защищал Зулейку, только Зулейку, а себе он не думал. Когда наконец подоспела помощь, на Зулейке не было даже царапины. Эстрад получил больше 20 ударов. Он умер через 3 часа, не приходя в сознание. Ты когда-нибудь читал хорошую книгу Диэктра? Нет, Ваше королевское величество, но знаю, что в ней написано. Представь себе, я вчера наугад раскрыл её и натолкнулся на такую вот фразу: На пути к вечности каждый будет идти по своим собственным ступеням, неся своё собственное бремя. Что ты об этом думаешь? Мне пора, король Старат. Пришёл час нести собственное бремя. Ну что ж, будь здоров, шпион. Будь здоров, король. От града древнего и зело славного Асингарда удалились мы не менее, как нашей сотень стаек к югу. аж до краю сто озерьем именуемого ежели в ту ус поверху на край он и глянуть узреть можно несчислимое множество озёр воистину искусною рукою фигуры разнообразнейшей уложенных в средь фигур тех провожатый наш эльф авалак повелел таковую выискивать кое листву трифолии подобной есть и истинно таковая выискалась притом казалось что не троится А четверица озёр там раскинулась, ибо одно продолговатое, с полудня на полночь тянущееся, суть якобы Онова листу ножится. Озерцо это Тарн Мира именуемое, лесом чёрным околино, а у полуночного его конца башня Она единственная вздыматься должна была, якобы башню Ласточки именуемая. В эльфей же рече Тор Эзираэль Однако ж поначалу не зрели мы ничего, кроме мглы единой. Уж способился я той башенке эльфа Авалакка запитать. Однако ж сам он и эльф Авалак таковы словарёк. Надо ждать и надеяться. Надежда вернётся со светом и с добрыми чарами. Вглядитесь в безмер вод, там увидите посланников доброй вести. Буйвит бекузейн. Странствоние по тропам и местам магическим. Книга эта. От первой до последней страницы есть блеф и надувательство. Руины у озера Тарнмира исследовались неоднократно. Развалины эти, вопреки декларации Бекузейна, никакой магии в себе не содержат, а следовательно, не могут быть развалинами легендарной башни Ласточки. Арс Магика. Издание 14-е.